Глава 14. Лес осветили первые предрассветные лучики солнца, которые украдкой выглядывали из прорех в тяжёлых облаках. Сидя на поваленном бревне, я наблюдала, как сворачивают военно-полевой лагерь. Перевёртыши, радуя взор обнажёнными торсами, сгребали малочисленные добро в холщовые мешки. В телегу, гружённую зерном, пригляли лошадок. Тут же, за погоревшим загоном, обнаружилась ещё одна повозка, которую раньше я и не замечала. В неё закидывали мешки с кухонной утварью, лавки и стол, который пришлось разбирать. За всеми сборами полевой кухни зорко следил Фаф, прижимая травмированную в битве руку к груди. Захат кричал на каждого косорукого, кто имел неосторожность ударить чугунки друг об друга. Тяжело вздохнув, я поежилась от холода. Вчера было значительно теплее. Как назло, небо повалил тяжёлыми хлопьями снег, и всё было бы неплохо, если бы ветер порывами не бросал его в лицо. Подняв воротник, я прикрыла уши. Шапка не особо грела. Лизенька, скидывай быстро одежку верхнюю, будем тебя утеплять. Услышала я ласковая позади себя. Метель идёт. Не успеем мы до деревни добраться к её приходу. В пути нас заметать будет. Не дожидаясь моих действий, Иран поставил меня на ноги и быстро стал расстёгивать пуговицы на куртке. А там будет где помыться? Устало вопрошала я о самом важном. Женщина снисходительно протянула усной. Конечно, будет. Всё будет. Только потерпи ещё немного. Стащив с меня куртку, Иран продемонстрировал явно связанный вручную свитер, такой толстый, с цветиватым узором. Это твой? Конечно. Матушка моя вязать очень любит, да я не ношу. Не знаю даже, когда и зачем она мне это в сумку сунула. Вы совсем не мерзнете? Ну почему же? Как и любой зверь, но почему не одеваетесь? А ты представь, сколько бы мы одежды и zerвали во время оборота. Тут из штанов в последний момент выпрыгиваешь, на остальное просто времени не хватает. Вот и вынуждена с детства закаляться. Его рассказ меня посмешил. Я явно представила вспышку этого странного сияния и мужиков спешно выпрыгивающих из труселей. Моя фантазия рисовала именно семеенки в цветочек. Веселись, девочка моя. Вот как появится у нас медвежонок, уже не до смеха будет. Замучаемся одежку за ним чинить. Ты добытчик, хохотнула я. Тебе нас и одевать, мой ребёнок, в штопаном разгуливать не станет. Такими запросами, Лизонька, мне только к князю становиться. Я только за, покачав головой, Иран натянул на меня свитер, обернул талию подобием шарфа и снова обрёк куртку. Жизнь покажет, что до как получится, проворчал он. Я же шучу, Иран. Ну какой князь? Он странно взглянул на меня, но промолчал. К переходу всё было собрано, оставалось только навьючить свободных лошадаток в путь. Сидя на спине огромного чёрного медведя, Я чувствовала себя просто разбитым корытом. Когда говорили, что деревня недалеко, почему-то забыли уточнить, что это недалеко пара часов простым ходом, а я, девушка, природу только благоустроенную видавшая. В общем, не по вкусу мне эти переходы оказались. Снег валил с удвоенной силой, заметая всё вокруг. Мир стремительно белел и очищался. Устав, я обняла Иарана за толстую шею и просто растянулась на нём. "Спи", услышала я словно в своей голове, но удивляться чему-либо смысла уже не имело. Тяжело вздохнув, я прикрыла глаза и, кажется, уснула. Пару раз моё сознание выплывало из дремоты. Чувство было очень странным. Вроде и не сплю, а подняться сил никаких. Вымотала меня эта ночь. Да и накануне моё путешествие здоровья мне не прибавило. Голова кружилась и подташнивало. Порядкрыв глаза, я увидела вдалеке в низине дома, огороженные простыми, посеревшими от времени и дождей заборами. Вглядываясь в эту картинку, пыталась понять, что не так. Признаюсь, мало я видела в жизни деревень, но телевидение ведь никто в моём прошлом не отменял. Вот и не вязалась у меня картинка. Вроде и избы деревянные, и крыши соломой прикрытые, а всё не то. Белоснежные хлопья снега легонько осели на мои ресницы, заставив проморгаться. Тишина. Да, вот теперь я поняла, что не так. Собаки их не было. Я ран, шипнула я совсем тихо. А где псы-то живые? Не знаю я, тихо прозвучало в моей голове. И гадать не стану, куда они делись. Но не съели же? Эта мысль показалась мне жуткой. Нет, скорее всего, кормить ничем вот и прогнали. Звери, возмутилась я. Согласен, я замолчала. Мы приближались. Дома прорисовывались всё чётче. Ни резных ставен, ни петушков на крыша. Уныло как-то всё, серо и рябит безнадёгой. С печных труб тяжело валил белёсый дым. В воздухе витал запах горящей древесины. Зивно впоюжилась и плотнее натянула на себя полукуртки. Глаза слипались, и я снова забылась в тяжёлом сном.